Глава 8 Гости Мой дом находился в самом конце зеленого тупика. Простенькое местечко с однотипными скучными строениями. Ничего особенного. Но это только если не знать его настоящей жизни. На самом деле зеленый тупик был центром подпольного бытия. Нужны специальные книги по темной магии. Это к нам. Кровь девственницы для жертвоприношений. Тоже у нас. Бурый кабан с одним клыком, рожденный в полнолуние и вскормленный молоком гипогрифа Не поверите. Есть такой. Ради какого сумрачного бога мои родители купили домик в столь странном месте, не ведаю. Но переезжать отсюда не хотелось. Тупик затягивал каждого, кто хоть раз проходил по его кривой дороге, мощённой щербатым камнем. Здешние люди были как родные, а грозные окрики возницы, шипения ядовитых зелий – самой приятной музыкой, знакомой с детства. Последний дом, стоящий вплотную к огромной скале, принадлежал семейству Кретт. Точнее, единственной оставшейся в живых его представительнице – мне. Гостей я не любила и старалась не привечать. Та же Лиля за все годы нашей дружбы ни разу не переступила порога, хотя и высказывала пару раз желания. Для родовитой баронессы зеленый тупик казался экзотикой. Но сегодняшнее утро началось с глухого стука в дверь. «О, нет!» – промычала я в подушку. «Кто там?» «Арабелла?» «Арабелла, открой, мне нужны паучьи лапки!» — раздался громкий голос соседки. «У вас своих, что ли, нет?» — изумилась я, нехотя поднимаясь с кровати и натягивая просторную домашнюю рубаху с клетчатой юбкой. «Свои кончились!» — послышалось из-за двери. «Арабелла, открой!» «Сейчас!» Иногда, даже если очень не любишь гостей, их все равно приходится пускать. И вовсе не для того, чтобы пообщаться. Просто иначе они вообще не уйдут. Тётка Дора была именно из таких надоедливых людей. Будучи дамой весьма худощавой, она, тем не менее, вполне могла выломать двери одним лишь неосторожным движением. И дело тут вовсе не в ее силе. «Тетя Дора, вы мне дверь сломаете, если продолжите так стучать!» Возмутилась я, распахивая створку. «Говорила же, она держится на одной магии, вот-вот упадет!» «А что, так и не починили?» Женщина шагнула внутрь, отодвигая меня тощим плечом. «Некому чинить!» «Ну так обзаведись мужем!» Я скрипнула зубами. «Как только найду подходящего, так сразу!» «Вы зачем пожаловали?» «Сказала же, за паучьими лапками!» Она глянула вверх. «Вчера видела отличного паука на твоем чердаке!» «А что вы делали у меня на чердаке?» Изумилась я. За мышами следила. «Но у меня нет мышей!» «Теперь есть!» Я нахмурилась. «Не совсем поняла. Вы что, притащили мышей ко мне домой?» «У меня им слишком жарко!» щербато улыбнулась тетка Дора. «От зелья вечно столько пара, а они создания нежные и чувствительные. Да ладно тебе, девочка, неужели жалко помочь бедной соседке? Мышки махонькие, серенькие, не помешают. А я тебе в благодарность зелье состряпаю». «Какое зелье?» «А какое захочешь, такое и сварю». «Только чурку ли убить, кого пожелаешь, предупреждай заранее!» Тетка Дора подмигнула. «Я в специальном флаконе принесу, чтоб следов не осталось!» Я закатила глаза. Соседка была известной зельеваркой и могла часами рассуждать о разных настойках и ингредиентах к ним. Иногда мне казалось, что тетка Дора специально уничтожает свои запасы чтобы только зайти к соседям и рассказать об очередном свежесваренном яде. Именно на них был особый спрос у завсегдатая в зеленого тупика. «Благодарю покорно», — резко ответила я. «Обойдусь». «Ну, как хочешь, мое дело предложить». Тетка прошла дальше по коридору и отворила невысокую дверцу, за которой пряталась лестница на чердак. «Скрипит». Недовольно пробурчала она. «Смажь!» «Все непременно!» Я дождалась, пока непрошенная гостье поднимется наверх и вздохнула. Утро явно не задалось. Раскрыв буфет, оценила запасы и вздохнула еще раз. Кофе кончился на прошлой неделе, а чая хватит буквально на полторы чашки. Придется идти в банк и взять немного денег. Я жила на проценты от родительского наследства, которых едва-едва хватало на месяц, если, конечно, не слишком шиковать. Незамужних женщин на работу не брали, а промышлять подпольным зельеварением, как тетка Дора, не получалось. Огненный дар взрывал все котлы, стоило только взять в руки черпак и выпустить немного магии. Пару лет назад я, правда, пыталась устроиться в ателье братьев Бартоломье. Надеялась, что хотя бы закройщицей возьмут. «Не взяли. Не того пола и возраста, понимаете ли. Вот было бы мне больше пятидесяти, вот тогда. И то при условии, что обзаведусь четырьмя сыновьями и тремя внуками, иначе ни-ни. Почему-то все вокруг считали, что главное женское предназначение — брак. И я, как и все, надеялась на замужество». Тем более Альери обещал со дня на день организовать подходящее знакомство. И хоть жених вызывал опасения, но все же являлся лордом. А значит, конец полуголодному существованию. «Арабелла!» — неожиданно раздался голос тетки Доры. «Можно я у паука все лапки оторву? Или тебе одну оставить?» «Не надо ничего оставлять! И паука себе забирайте!» — отозвалась я. Нечего его калечить. Жаль, что ли? Жаль. Зря. Тетка спустилась с чердака. Они бесполезные. Только лапы на что-то и годятся. Но раз тебе не надо, то возьму целиком, так и быть. Она потрясла зажатым кулаком, словно хотела подтвердить, что уносит арахнида с собой. И улыбнулась. А за зельем приходи, не откажу. Я кивнула. «Зимой приду, когда вновь простыну». «Вот глупая! Я ж тебе не про лечебные толкую!» Тетка Дора вновь ощерилась. «Лечебные завсегда в наличии есть. А вот другие, такие, что правду открывали, волю подавляли, сердце ретивое утихомиривали, ты с трудом найдешь. Но я по-соседски подсоблю». Она ушла но из окна еще долго слышались ее громкие голос и шаги. Позавтракав, я подоткнула за пояс полы домашней юбки и занялась делами. Прислуги отродясь в этом доме не водилось, поэтому стирка и уборка ложились целиком на мои хрупкие женские плечи. Точнее, на пальцы. А еще точнее, на магию. Благо, бытовые заклинания знали все повсеместно. И даже такая ведьма, как я, умела привести помещение в порядок. Соседки научили. Главное — сосредоточиться и представить конечный результат. Щелк! Искры взвились под потолок и осели на пол чистым пятном. Еще пятьдесят шесть таких пятен, и дом засверкает. Но на тридцать третьих в дверь опять постучали. «Кого принесло на этот раз?» Рявкнула я, распахивая створку, и готовясь высказать незваным визитерам все, что о них думаю. И тут же отшатнулась назад. На пороге стоял Леонтина Альерия. «Прелестно выглядите!» — улыбнулся он, рассматривая мои голые ноги. «Это ваш повседневный образ? Весьма революционно!» Я покраснела и одернула юбку. «Хотя с чего, скажите, краснеть? Не на же, в самом деле!» Провожу генеральную уборку. «Ах, вот как! А уж я-то подумал!» Вновь улыбнулся он, чуть склоняя голову. «Позволите войти?» Хотелось возразить, но нельзя. От этого человека слишком многое зависело. «Конечно!» Вежливо прошелестела я, делая шаг в сторону. «Проходите, Лео». Он не заставил себя упрашивать и легко вторгся в мою обитель. Комната сразу стала меньше. То ли сваха занимал много места, то ли оказался слишком яркой личностью, но в его присутствии я чувствовала себя неловко и мечтала закончить визит как можно скорее. «Как вы меня нашли?» — поинтересовалась я. «О, это было легко». Альери сел на старенькое кресло и вытянул длинные ноги, скрестив их в лодыжках. «Лилия обмолвилась, что вы живете в зеленом тупике. но ну, а тут, как оказалось, вас всякая собака знает». «Не всякая». Я подвинула жесткий стул и уселась напротив. «Вам бы ни за что не показали мой дом, не будь вы хорошим знакомым какой-нибудь нашей собаке». «Признавайтесь, Лео, с кем из обитателей вы на короткой ноге?» Он ухмыльнулся. «А если не признаюсь?» «Тогда я пройдусь по соседям и уже через десять минут буду располагать всей информацией касающиеся одного весьма любопытного семейного дипломата. Те же самые собаки сдадут вас со всеми потрохами». Я тоже улыбнулась. «Не сомневаюсь». Фыркнул он. «Через пару домов отсюда живет господин Солгнер. Мне доводилось иметь с ним дело. Он же по старой дружбе дал ваш адрес. Не судите строго». «Господин Солгнер? Надо же!» Сей чудаковатый и внешне безобидный старичок на самом деле являлся ярким представителем земляных магов и баловался некромантией. «Интересно, что их связывало?» И какие же у вас с ним дела? Как можно наивнее поинтересовалась я. Позвольте умолчать. Альери явно не желал раскрывать секреты. Но, думаю, если вы зададите этот вопрос ему, он с радостью ответит. Не беспокойтесь, задам. У свахи были серые глаза. Прямо под цвет занавесок на моих окнах. Сумрачные, тягучие, словно расплавленное серебро, но при этом странно прозрачные. Казалось, стоило в них заглянуть, и все, провалишься, сорвешься в бездну. Альери об этом знал, и именно поэтому так настойчиво ловил мой взгляд. «Белла!» Его голос прозвучал ласково. «Вы не предложите кофе? Понимаю, что незваный гость не всегда приятен, но все же...» «Кофе?» Я моргнула. «Хотите кофе?» «Не отказался бы». Проклятые правила гостеприимства, будто мне делать больше нечего. Я раздраженно встала и направилась к буфету. «Кофе ему подавай». «Кофе! Где я возьму кофе, которого нет, позвольте спросить?» Мужчина продолжал сидеть с небрежной ухмылкой, отслеживая все мои действия. Я взяла в руки кофейник. «Лео!» Голос прозвучал обманчиво-беспечно. «А у меня есть прекрасный чай. Не хотите попробовать?» Уверяю, он весьма полезен и необычайно вкусен. «С удовольствием!» «Вот и хорошо!» Я с шумом поставила кофейник на место. «Чая должно хватить!» «Если можно покрепче!» прозвучал мужской голос. «Конечно». От вежливой улыбки уже сводила скулая. «Без проблем». Альери поблагодарил и поинтересовался, как сегодня спалось. Этакая легкая, ничего не значащая беседа, принятая в обществе, тем не менее являлась хорошим показателем взаимоотношений. Альери спрашивал учтиво. Я отвечала вежливо. «Мы оба остались довольны». «Лео, а за какой надобностью вы решили навестить меня? Что-то случилось?» «Ничего такого, чего нельзя было бы исправить». Сваха приняла из моих рук чашечку чая и с удовольствием вдохнул аромат. «Травяной?» – спросил он. «Да, это сбор. Вам должно понравиться». Я повернулась спиной и плеснула во вторую чашку кипятка. Для того, чтобы заварить гостю покрепче, пришлось потратить почти весь запас. Заваривать остатки себе или нет? Пожалуй, еще никогда этот вопрос не звучал так остро. Если сейчас использую последнюю горсточку чая, то останусь без напитка в обед. Я вновь села на стул, одарив Альере очаровательной улыбкой. Сваха должен быть уверен, что клиентка всегда весела и прекрасна и ему совершенно незачем знать, что мои руки сжимают чашку с пустой водой. «Так по какому поводу визит?» — спросила я, беззаботно делая глоток. «Вы вчера слишком быстро убежали. Он тоже пригубил чай. А ведь много всего осталось неоговоренным. Неужели? Что именно? Например, то, как вы должны себя вести, чтобы завоевать лорда Элингтона». Я недоуменно приподняла брови. «Вас не устраивают мои манеры?» «Ну что вы, они прелестные, «Впрочем, как и вы сами», — ответила Альерия. «Просто нам нужен стопроцентный результат, правда?» «Но вы же маг. Я пожала плечами. Сделайте его менее щепетильным». «Не могу. Вы запамятовали, что ищете в мужья огневика». А молодой лорд, как и всякий владеющий огненной магией, легко распознает мое вмешательство. Нет, прекрасная Белла, исход знакомства будет зависеть лишь от вас самой. Вот как. Я дернула плечом. Стоит готовиться к соблазнению? Именно. Альери усмехнулся. И я пришел как раз за тем, чтобы составить сценарий вашей незабываемой встречи.